Стихотворный роман Вольфрама фон Эшенбаха парцефаль считается фаустом и божественной комедией Средневековья. Однако у нас он известен главным образом благодаря одноименной опере Рихарда Вагнера, в свое время весьма популярной. Вольфрам фон Эшенбах, около 1170-1220. Немецкий поэт Минне Зингер, странствующий певец. Основной частью его наследия считается стихотворный рыцарский роман «Парцифаль» 1210, издан в 1783, входящий в цикл романов о короле Артуре. Мало кому приходилось вплотную сталкиваться с 25 тысячами средневерхненемецких строк. Хотя многие, должно быть, слышали, что рыцарь Парцифаль отправился на поиски Грааля, ни то священного камня, ни то чаши, в которую Иосиф Аримофейский собирал кровь распятого Христа. На пути к Граалю этот рыцарь пережил множество приключений в духе куртуазной и рыцарской литературы и романов так называемого Артурова цикла. Парцифаль входил в число приближенных знаменитого короля Артура и, следовательно, принадлежал к рыцарям круглого стола, за которым Артуровы паладины, рассказывали о своих похождениях. Впервые пересказ Парцефаля я услышал на первом курсе от профессора Пуришева. Борис Иванович Пуришев, 1903-1989, знаменитый литературовед и педагог. С 1926 преподававший в вузах Москвы и Киева, сотрудник Института мировой литературы РАН СССР до 1956-го, член редколлегии знаменитой серии «Литературные памятники», создатель первых хрестоматий для университетов и педагогических вузов по мировой литературе средних веков, 1953, эпохи Возрождения, 1940 и XVII века, 1940. Его широкий культурологический подход к изучению художественных произведений и связи литературного творчества с другими искусствами повлиял на научную традицию в стране. Сегодня многие ведущие отечественные литературоведы по праву считают себя учениками Пуришева и регулярно встречаются в Москве на международной конференции «Пуришевские чтения». Это были незабываемые лекции. Только что окончилась война, в аудитории сидели люди, которых надо было вернуть в атмосферу научной сосредоточенности, романтики знаний, приобщить к эстетическим сокровищам. Пуришев, как и Радцик, Макульский, Гудзий, Белкин и другие наши тогдашние профессора делал это с необычайным искусством. Сергей Иванович Радцик, 1882-1968. Литературовед, профессор Московского университета с 1936 года. автор основополагающих трудов по античной мифологии и литературе. Стефан Стефанович Макульский, 1896-1960. Театровед и литературовед преподавал в Ленинградском университете, профессор с 1937 года, Педагогическом институте имени Герцена, Ленинградском театральном институте, С 1943 преподавал в Москве, в ГИТИСе, был главным редактором Театральной энциклопедии, том 1, 1961 год. Основные научные интересы Макульского были связаны с итальянским и французским искусством эпоха Возрождения и Просвещения. Николай Калинникович Гудзий. 1887-1965. Литература вет Академик АН СССР, 1945 г. Профессор Московского университета с 1922 г. исследовал древнерусскую литературу. Слово о полку Игореве, сочинение Аввакума, русскую и украинскую литературу XVIII начала XX веков, в том числе творчество Льва Николаевича Толстого. Абрам Александрович Белкин, 1907-1970 г. литературовед, преподаватель в Московском институте философии, и литературы и истории, Московском университете и школе-студии МХАТ. Не только содержание его лекций, но и его речь, всегда несколько изысканная, отличавшаяся достоинством и благородством, внутренняя одухотворенность, весь его облик, все как бы уводило в тот поэтический и зачарованный мир, который на языке учебной программы назывался «Западноевропейская литература Средних веков и возрождения. С интересом слушали мы о скитаниях выросшего в лесу простодушного юноши, который превратился потом в неустрашимого парцефаля. О заветах старого воина Гурнеманца рыцарь не задает праздных вопросов. О мучениях многострадального короля Анфортаса в его сказочном замке Мунсальвеш. хранилище святого Грааля, о мудрой пророчице Кундри и о верной Сигуне, рыдающей над телом своего Шиана Туландера. В ту пору наших знаний было явно недостаточно, чтобы прочитать роман в оригинале. Русского же перевода не существовало, если не считать переложение Лаврентьевой, ритмизованной прозой для детей, вышедшего в 1914 году в Петербурге. В 1969 году издательство «Художественная литература» предложило мне перевести Парцифаля для соответствующего тома Библиотеки Всемирной литературы «Эшенбах», «Фон», «Труа», «Де» и другие, средневековый роман и повесть, романа о Тристане и Изольде, Парцифаль и другое. Библиотека Всемирной литературы в двухстах томах Том 22. Москва. Художественная литература. 1974 год. Тип издания, рассчитанного на массового читателя, предусматривал, что перевод не должен быть полным. Непомерно большой, грандиозный объем сделал бы стихотворный роман трудным для восприятия. Было решено, что повторяющиеся эпизоды, слишком далекие или несущественные ответвления от сюжета, Чрезмерно пространные описания будут либо заменены стихотворным же сокращенным пересказом, либо опущены. Идея создания русского парцефаля принадлежит Сучкову и Самарину. Борис Леонтьевич Сучков, 1917-1974. Литературовед, член-корреспондент Академии наук СССР, 1968 Директор Института мировой литературы имени Горького с 1967 по 1974 года. В 1969 году была опубликована одна из основных книг Сучкова «Лики времени» «Кавка», «Цвейг», «Фаллада», ман «Фейхтвангер». Роман Михайлович Самарин, 1911-1974. литература Литературовед. специалист по английской литературе нового времени, член-корреспондент Академии искусств ГДР 1965, заместитель главного редактора библиотеки всемирной литературы с 1967 года. Они являлись по существу моими кураторами и слушателями первых глав перевода. С ними же был согласован принцип сокращения – Хотелось, чтобы перевод был не столько сокращенный, сколько уменьшенный. То есть, чтобы сохранились основные и побочные линии романа и такие его особенности, как, скажем, многословие, растянутость, излишняя, с нашей сегодняшней точки зрения, подробность в описаниях. Все вплоть до некоторых несуразностей, которые, как потом прояснилось, имели вполне определенный смысл. Надо было показать европейский роман на самой ранней его стадии, только что вылупившимся из эпоса, из героических поэм, так называемых «жест», песен о деяниях, житийной литературы. «Шансон de жест» — жанр героического эпоса в средневековой литературе Франции. «Я обложился книгами, пособиями, трехтомным изданием Парцифаля по в подлиннике», и всеми доступными мне переводами романа на современный немецкий язык. Увы, все то, что некогда в университете, в изящном кратком пересказе, виделось таким увлекательным, овеянным романтическим флером, предстало вдруг в виде тягучих слипшихся, почти бесформенных строк. Страшно было подступиться к этой громадине, спящей мертвым сном в бразильянском лесу, во владениях короля Артура. Да кого, рассуждал я, могут в наш век серьезно заинтересовать стоверстные описания рыцарских турниров, давно отзвучавший стук мечей, сверкание лад, запутанные подчас нелепые похождения? Парцефаль казался гигантским неуклюжим кораблем, затонувшим почти восемь столетий назад, который мне предстояло поднять со дна моря. Вольфрам фон Эшенбах родился в 1170 году, своего парцевали он начал в 1200 завершил в 1210 Это было бесконечно давно. Времена Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце, третьего и четвертого крестовых походов, совсем незадолго до Батыя и начала татаро-монгольского нашествия на Русь. В чем же я должен был искать вдохновение? Что, какую тему найти для себя на сей раз? Гейне однажды заметил, что история литературы — это большой морг, где всякий отыскивает покойников, которых любит, и с которыми состоит в родстве. Тем не менее, занимаясь историей литературы и отправляясь за литературными сокровищами в самые отдаленные времена и страны, Следует не гальванизировать литературные трупы, а возвращать к жизни спящую красавицу поэзию. Ее только нужно уметь разглядеть, под грудой столетий услышать ее дыхание. И я пытался. Карабкался по средневековым строчкам, перечитывал переводы. Еще ничто не роднило меня ни с автором, ни с главным героем, ни со стихом — Не было даже предварительной концепции перевода. На дворе стояли сильные морозы, но еще большим холодом веяло от бесконечно длинных шестнадцати глав песен и от понятия «грааль» — умозрительно бездушного идеала, который в разные времена провозглашали идеалом то чисто христианским, то чисто германским, то космическим символом, отображением бытия. При этом Грааль был еще и неисчерпаемым подателем пищи, земных благ, своего рода скатертью-самобранкой. В либретто-копере Вагнера, написанном самим композитором, Грааль предстаёт в виде античной хрустальной чаши. Есть авторская ремарка «Ослепительный луч падает сверху в хрустальную чашу, которая начинает все ярче и ярче пламенеть», освещая все багряным сиянием. В другом месте у Вагнера король Анфортос с просветленным лицом высоко поднимает Грааль и мягко поводит им во все стороны. Но в те январские дни, когда я приступал и все никак не мог приступить к переводу, еще далеко было не только до встречи с Граалем, но и с самим парцефалем. Надо было решать, каким размером переводить текст. Средне-верхненемецкая поэзия не знала строгих размеров, однако явно чувствовалась ямбическая основа. Роман был написан двустишиями, что с одной стороны, казалось бы, облегчало перевод, а с другой могло утомить читателя монотонностью. Правда, Вольфрам фон Эшенбах не был чрезмерно педантичен. Наряду с двустишиями он употреблял истрофическую форму народного эпоса. Это предоставляло и мне известную свободу действий. Мало-помалу в глубине текста стало прослушиваться биение сердца, строки начали как бы пульсировать. Там, внутри, угадывалась своя жизнь, и только какая-то перегородка мешала этой жизни прорваться наружу, разлиться, перейти к нам в наши дни. То был языковой барьер и барьер времени. Бездонная глубина, откуда предстояло извлечь эту жизнь, этот мир. Но что значит «извлечь»? По-русски переписать тысячи средневерхненемецких строк? Уцепившись за строку, перевести текст из немецкой стихии в русскую? Да, но что такое в данном случае «перевести в русскую стихию»? Ведь это перевести немецкий текст XIII века в мир русских людей, читавших Пушкина и Есенина, воспитанных на Гоголе и Толстом. В какую же стихию я этот текст перенесу? Как не учесть, что моими читателями будут люди не начала XIII, а 70-х годов XX -го века? Надо иметь в виду их жизнь, их время, их интересы. Нельзя забывать и о другом. Как бы там ни было, я обязан показать им все-таки XIII век и их самих перенести в средневековую немецкую стихию. В то время, когда я переводил парцефаля арцефаля, ученые все чаще стали требовать от переводчиков уважения к истории человеческой мысли, к истории культуры, нравов, обычаев. Это было справедливое требование». И в самом деле, по меньшей мере, нерасчетливо устранять в переводе старинного произведения моменты, пользуясь терминологией одного из авторов статей о мировой культуре и современности, которые способны породить удивление современного читателя своею странностью. Напротив, каждая такая странность бесценна. Старина неожиданно оборачивается новизной – Обнаруживаешь неведомые поэтические приемы, причудливые повороты сознания. Чем больше этих странностей, тем радостнее переводить. Хватило бы только умения. Вместе с тем переводчику часто как бы указывают его место посредника между автором текста и читателем, требуя большей строгости в передаче всех оттенков стиля и мировоззрения эпохи, к которой относится переводимый памятник. Возражать не приходится, однако не обладая собственным мировоззрением, собственным стилем, переводчик никак не в состоянии справиться с этой задачей. «Мы сами никак бы не столкнулись с немцами», — писал Гоголь, — «если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, нежели немецкая». Этот поэт – Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность. Итак, переводчик и оригинальность. Никакого противоречия в этом, разумеется, нет. Скорее, важнейшие условия, чтобы стать настоящим поэтическим посредником. Впрочем, иные и не нужны. Со всей серьезностью передо мной вновь встал вопрос о принципах перевода классики. Известно, что в 1920-е годы, в пору господства буквалистов, классиков зачастую переводили каким-то удивительно пыльным, мертвым, старомодным языком, бесконечно далеким от живой современной речи. В наше время возникла и, можно сказать, даже нарастает другая опасность – омикошонство, панибратского отношения к текстам великих писателей, не просто осовременивание и не недемократизации – а недопустимого удешевления и разжижения лексики мировых классиков. Снова и снова я вчитывался в седой древний подлинник, старался понять исконную лексику, почувствовать стих. Между тем Вильгельм Штапель, наиболее полно, добросовестно и, может быть, даже вдохновенно переложивший парцефаля на язык современной немецкой прозы, в послесловии к своему труду утверждал, что вообще нет никакой необходимости переводить роман Вольфрама фон Эшенбаха современным стихом. Вильгельм Штапель, 1882-1954, немецкий публицист и переводчик, в 1937 году осуществивший прозаическое переложение рыцарского романа в стихах «Парцифаль» на современный немецкий язык. Несмотря на несколько переизданий книги, Националистические и антисемитские взгляды Штапеля затруднили восприятие его переложения в послевоенной Германии, поэтому в наше время его имя предано почти полному забвению. Сегодня наиболее точными переложениями наследия Вольфрама фон Эшенбаха на современный немецкий язык считаются работы Петера Кнехта «Проза» и Дитера Кюна «Нерифмованная поэзия». Вильгельм Герц, один из тех, кому лучше, чем другим удалось перевести парцефаля стихами, с точки зрения Штапеля дал нам парцефаля XIX столетия. Вильгельм Герц, 1835-1902, поэт и ученый, профессор истории и литературы в Мюнхенской политической высшей школе, один из лучших переводчиков и подражателей средневековой поэзии. Его стихотворное переложение «Парцефаля» было впервые опубликовано в 1882 году. «Нет, — говорит он, — раз уж не удается полностью, точь-в-точь -точь, воспроизвести форму, то пусть точь-в-точь -точь, будет передано хотя бы содержание, а это возможно сделать только отбросив стих, при котором неизбежны вынужденные переводческие вольности». Но разве содержание и форму можно отъединить друг от друга? Разве содержание романа не определяется в известной мере звучанием стиха, его интонацией, характером рифмы, ритмическими ходами? Разве образ самого поэта-рассказчика не выражается прежде всего через его стих? «Вот те мысли, которые занимали меня в первые недели работы», когда я все теснее сходился с франконским рыцарем и поэтом Вольфрамом фон Эшенбахом, которого обязан был заставить заговорить по-русски. Кого склоняет злобный бес к неверию в праведность небес, тот проведет свой век земной с душой унылой и больной. Так начинался Парцифаль. Рассуждение на религиозно-нравственные темы. однако выраженные совершенно просто, пожитейски, не без некоторого балагурства даже. Из-за кулис глянул на меня живой автор, подмигнул и повел за собой туда, вдаль своего романа. Позднее я приметил свойство автора появляться в разгар повествования, возникать в нем неизвестно откуда и неизвестно куда исчезать. Лукавый, всепонимающий, всезнающий автор возвышался надо всеми своими персонажами. Он был их хозяином, и они совершали поступки, повинуясь единственно его авторской воле. Он и меня, своего переводчика, постепенно подчинял себе, навязывая свой тон, манеру мышления. Он был одновременно и автором, и как бы персонажем своего романа. одним из наиболее привлекательных — открытостью, доверчивостью, смелостью суждений, истинным чувством юмора, то есть способностью с юмором относиться прежде всего к самому себе. Повествуя, он то вступал в разговор с читателем, то стремился защитить повествование от читательского любопытства, то таинственным образом испытывал ваше внимание, память, сообразительность. Собственно, большинство биографических сведений о Эшенбахе, которыми располагает наука, извлечены из его романа. Название мест, где он жил, упоминание о постоянных материальных тяготах и любовных переживаниях, отголоски яростной полемики. Своё произведение Эшенбах именует ничем иным, как попыткой в соответствии с истиной пересказать неоконченную книгу о Персевале провансальского поэта Кретьена де Труа, положившую начало жанру рыцарского романа. По версии Эшенбаха он всего лишь излагает по-немецки то, что у Кретьена сказано по-провансальски, с изменениями и добавлениями, заимствованными у поэта по имени Киот. В эпилоге он прямо заявляет, что немало стоило труда рассказ Кретьена де Труа выправить с таким расчетом, чтоб то, что было нам киотом поведанно, восстановить и эту быль возобновить, не высосав ее из пальца. Этот киот причинил немало беспокойства исследователям, пока со всей тщательностью не было выяснено, что киот — всего лишь плод авторской фантазии Эшенбаха, введенный в роман, видимо, для того, чтобы совместить легенду о Персивале — парцефале. с легендой о Граале, а также использовать литературную мистификацию в литературной борьбе со штампами, с тем, что уже Эшенбах указалось в рыцарском романе отжившим, отработанным. Вот, к примеру, начиненный элементами пародии отрывок, в котором повествуется о короле Артуре и об очередных странствиях парцефаля. «Однако где же наш герой? То было зимнюю порой». Снегами скоро все покроется. Как разве на дворе не троица? Ведь все весной напоино и все цветёт. А, вот оно! О стародавние поэты, мне ваши ведомы приметы, У вас в стихах король Артур изнеженнейшая из натур, зефирами он обдуваем. Он как цветок, он дышит маем. Весенний, майский, неземной, Он только в троицу, весной по вашим движется страницам На радость голубым девицам. Но нет, у нас он не таков, С нас хватит сладких ветерков. Мы сей рассказ соорудили, Собрав бесчисленные были и вымыслы, И так хотим, что пусть мороз невыносим — Герой наш, столь любимый мною, с Артуром встретился зимою. Всё повествование пересыпано подобного рода полемическими колкостями, направленными иногда против таких знаменитых современников Эшенбаха, как Гартман фон Ауэ, Генрих фон Фельдеке и другие. Гартман фон Ауэ. Около 1170-1210. Немецкий поэт Минни Зингер, швабский рыцарь, автор знаменитых любовных песен, а также песен о крестовых походах. Перевел на немецкий язык два романа Кретьена де Труа из цикла романов о короле Артуре, дав им те же названия – «Эрек» около 1190 и «Ивейн» около 1200-го. Самобытность и оригинальность поэта наиболее отчетливо проявились в стихотворной повести «Бедный Генрих». около 1195. -го. Генрих фон Фельдеке, Генрих Фельдецкий, около 1140 около 1200 считается основателем средневерхненемецкой придворной поэзии. Из его произведений уцелело множество лирических пьес, Легенда святой серваций», составленная по латинскому жизнеописанию святого, и эпическая поэма Энейда. Он привнес в немецкую поэзию французскую законченность построений и правильность рифмы, посвятив значительную часть своих произведений культу женщины. Эшенбах не держался в стороне от литературных событий. В крепости Вартбург он участвовал в состязании Миннезингеров, где его соперником выступил Вальтер фон дер Фогельвейда. Вальтер фон дер Фогельвейда – около 1170, около 1230. -го. Немецкий поэт Меннезингер, творчество которого признано вершиной средневековой литературы. В ранних песнях он, согласно куртуазному канону, воспевал красоту и добродетели прекрасной дамы. Более зрелые произведения выходят за рамки сложившейся традиции, обнаруживают многообразие смыслов и указывают на близость к поэзии вагантов. Славу Фогельвейде принесла пейзажная и любовная лирика. Также пользовались известностью сатирические произведения на злободневные темы. «Однажды я попал в эту крепость на литературное торжество. Герольды звуками труп возвещали о прибытии гостей, внутри каменного, похожего на огромную пещеру зала, горели смоляные факелы, на гигантском блюде лежал зажаренный дикий кабан». и как 800 лет тому назад, правда совсем по иным поводам, спорили, состязались между собой поэты. Воображению нетрудно было восстановить картину того, как Эшенбах, который как истинный рыцарь не умел ни читать, ни писать, в чем он не без бравады признавался в своем романе, заставляет читать себе вслух текст первоисточника и тут же, импровизируя, диктует писцу свои переделки, свою версию. Научившись при дворах покровителей французскому языку, Вольфрам очень дорожит этим своим знанием, то и дело, но всегда к месту, щеголяет французскими словечками, которые во французской транскрипции попадают в немецкий текст. Впрочем, знаком он не только с французским. Неоднократно в романе встречаются латинские названия «камней», арабские наименования «планет», Может быть, его настойчивое утверждение, что он грамоты не разумеет, тоже полемический прием? Поза? Противопоставление себя поэтам-книжникам? Средство самозащиты? Как удалось ему обработать такое множество теологических, юридических, медицинских и прочих специальных сведений, которые вынуждают меня, переводчика, то и дело обращаться к энциклопедиям и старинным справочникам? Часто прервав нить повествования, Эшенбах делится с окружающими его слушателями этими сведениями, предается размышлениям по бесконечному количеству поводов, его авторское «я», как уже сказано, до предела активно. Ему ничего не стоит вступить в разговор даже с госпожой Авентюрой, то есть с собственной фантазией, с собственным, еще не различаемым замыслом. «Ах, это вы, госпожа Авентюра! Ну, как там юный друг Артура? Живет ли в счастье он или в муке? Прошу, в свои возьмите руки сего повествования нить и постарайтесь нас возвратить туда, где мы прервали рассказ о парцефале». Даль свободного романа, воспользуюсь этой столь часто употребляемой теперь пушкинской формулой, Беспредельно. Пройти огромное расстояние по всем его строчкам от главы к главе нелегко. В длинной дороге читателю нужен верный попутчик, рассказчик-друг. Смысл Парцефаля открывался мне по мере общения с его создателем. Где-то я прочел, что Вольф Рамфон Эшенбах был самым свободолюбивым человеком средневековой Германии. Я все теснее связывал его образ с картиной времени, помещал его в гущу конкретных исторических фактов. Он не мог ни слышать о них, ни знать. Германские крестоносцы разрушили и сожгли Константинополь. С домами, храмами, бесценными библиотеками. В горло друг другу вцепились Вольфы и Гогенштауфены. Генрих Лев и Альберт Медведь ринулись на славянские племена — Это его окружало, тревожило. Дело не в том, что в «Парцефале» появились внятные современникам намеки, а некоторые сцены романа напоминали реальные и известные всем события. Эшенбах понял, мир настолько насыщен преступлениями, что им противостоять может разве что святость. В своей не слишком богатой внешними событиями жизни он явил необычайную силу духа и высоко поднялся над временем, одержимый великой мыслью. Он был из тех, кто в самом себе способен черпать мощь. Есть книги, как заброшенные, заросшие травою могилы. Не то чтобы они были плохо или подло написаны. Нет, просто в них не было достаточной нравственной силы, большой нравственной задачи, а личность авторов слишком слабо просвечивалась сквозь то, что они сконструировали. Эшенбах остался. Не вне своего произведения, а в нем. Впрочем, Вольфрам фон Эшенбах в своих прославленных стихах «Воспевший наших женщин милых» просил не считать его парцев а книгой. «Нет, не книгу я пишу». Почему же? Все, что узнал я и постиг, я не заимствовал из книг. Видимо, для него существовало нечто большее, чем книга. Жизнь. Родину Вольфрама фон Эшенбаха, городок Вольфрам Сэшенбах, что в переводе означает «Эшенбах Вольфрама», мне, к сожалению, удалось увидеть уже после завершения работы над Парцефалем. Вольфрам Сэшенбах — небольшой город в федеральной земле Бавария, поблизости от Ансбаха, впервые упомянутой в XI веке. До 1917 года назывался обер Эшенбах», переименован в честь Вольфрама фон Эшенбаха. Ехал из Ансбаха по мягкому мокрому шоссе. Вдоль обочин то возникали, то исчезали голые деревья с темно-зелеными стволами, редковатый смешанный лес – Здесь-то и была, наверное, та непроходимая чаща, которую Эшенбах вообразил заколдованным бразильянским лесом. Здесь стоял замок Мунсальвеш, здесь хранился Грааль. Великое, как само мироздание, средневековая поэма рождалась в баварской глуши, среди крохотных открыточных музейных домишек, над которыми торчал шпиль церкви. Улицы носили имена Вальтера фон дер Фогельвейде, Гартмана фон Ауэ, Готфрида Страсбургского, Тангейзера. Были здесь также улица Титуреля, улица Лоенгрина, улица Парцефаля. Гнездо миннезингеров Готфрид Страсбургский. Конец XII века, около 1210. Средневековый немецкий поэт. Его незаконченный стихотворный рыцарский роман «Тристан» 1207 1210 завершенный другими авторами, послужил источником для либретто оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» 1859. Титурель, герой неоконченного эпоса Вольфрама фон Эшенбаха, легендарная личность, тесно связанная со сказаниями о рыцарях короля Артура. Титурель, по легенде, происходит из рода графов анжуйских, который по народной генеалогии находился в родстве с королем артуром. Из того же рода происходит и другой рыцарь круглого стола названный ниже парцефаль. Термин миннезанг был введен немецкими учеными в 18 веке для обозначения немецкой средневековой рыцарской лирики светского характера как особого стиля, противопоставляемого бюргерскому стилю позднейшего Мейстерзанга. Одним из важных истоков Миннезанга стала любовная лирика вагантов на латинском и немецком языках. На площади Вольфрама фон Эшенбаха перед церковью Святой Богоматери возвышался памятник, установленный в XIX веке. Припоясанный мечом Вольфрам, худощавый, поджарый, с острым насмешливым лицом, держал в руке лютню. Я зашел в церковь. На стене над каменной могильной плитой я прочел «Остановись, странник!» Ты находишься рядом со останками великого поэта Вольфрама фон Эшенбаха, которые здесь, в подземелье церкви Святой Богоматери, ждут часа воскрешения из мертвых.